Владимир Рудковский, гости на метле. Прибытие надо, кажется, переходить на ручное управление. Я двигали заровна дотронулась до выступа на пульте и мысленно отдала команду. Стоупа, система точного управления полетом, послушно заложила крутой вираж, затем уменьшила скорость и пошла на снижение. Далеко внизу молчаливо проплывала полночная земля, Недавно выпал обильный дождь, и она была покрыта грязными озерцами, лужами и ручьями, в которых тускло и холодно сверкали звезды. Серыми лентами асфальтовых дорог, не спеша, словно лесные светлячки, проползали огни запоздалых автомобилей. Вскоре исчезли и они. А стопа все летела и летела. Вокруг стояла глубокая тишина. И изредка ослепительные черточки метеоров Пронизывали пространство и угасали, не достигнув земли Внезапно недвигали заравно, подалась вперед «Кажется, отсюда начинаются мои родные места», — негромко сказала она «Однако, о чем это я? Какие они мне родные? Кроме горя, ничего я здесь не испытала Слышишь, Аристарх, или ты опять уснул?» Тот, кого касался этот вопрос, неохотно приоткрыл один глаз и сладко зимнул. Тогда понюхал воздух и обеспокоенно предупредил. Рано еще садиться. Слишком уж тянет, а то человеческим духом. Отсюда тянет, отсюда и отсюда. Я двигая Лиза ровно в знак согласия, кивнула седой головой и опять отдала мысленную команду. Ступо! Заблескивая лакированными боками Поднялась немного вверх И неспешно полетела вдоль русла Узенькой извилистой речки В лицо веяло влагой И, двигая Лиза, равнозябко жилась в комок Подала на руки и скомандовала ступи взять правее Теперь они летели над лесным массивом Который с такого расстояния Больше был похож не на лес А на огромную чернильную кляксу И только острый взгляд Аристарха Мог выделить нем отдельные деревья и кусты «Все летим и летим» Заметил он и потянулся так, что даже косточки затрещали «А между прочим, не помешало бы что-то и пожевать Как ты относишься к этому мероприятию?» Едвигалия заровно бросила на него недовольный взгляд «Слова какие? Пожевать? мероприятие Сказала она «И где ты только их нахватался?» Аристарх лишь неопределенно улыбнулся и положил голову на лапу. Встречный поток прохладного воздуха взлохматил его свалявшуюся, извеконечесанную шерсть. Прищуренными глазами он некоторое время пристально осматривался в ночную темноту, наконец возбужденно встрепенулся. «Вот, здесь кажется именно то, что нам нужно. Человеческим духом и близко не пахнет». Для большей убедительности – Он громко втянул себя в воздух и добавил «По крайней мере, свежим. Если уж приземляться, лучшего места не найти». И поскольку я двигали Лизаровна приземляться не спешила, Аристарх нетерпеливо заборубанил обрубком хвоста по стенке ступы и повысил голос «Говорю тебе, что нет здесь ни одного человека. И в конце концов, должен я хоть раз сутки поужинать. Конечно же должен. Так какого черта мы еще чего-то ищем?» «Ох, дождешься ты у меня!» — сказала ему, ядвигали заровно. «Перепадет тебе за это, ох, и перепадет!» а «Что ты мне сделаешь?» — поинтересовался Ристарх. «Отлуплю, как сидорову козу!» Ристарх насмышливо фыркнул ответ. «Все обещаешь, обещаешь!» — сказал он. «А, сама наверное верное представление не видишь как это делается!» Едвига Ализаровна скосила на него гневным взглядом «Ох же, не слух этот Аристарх! Вот же и задира! В кого он лишь такой удался? Ну, действительно, не помешало бы Хоть раз обломить об его боках форостину Но рука на это Как-то не поднимается Едвига Ализаровна Помнит его еще совсем крошечным Полуслепым существом Которым и жить-то на этом свете Оставалось считанные минуты Ох! Сколько же ей пришлось присматривать за ним, сколько было истрачено драгоценные фелиги, пока он, наконец, не превратился в такого вот озорного здоровойка. К сожалению, слишком уж озорного. И все же и рука, видимо, так и не возьмется за лозину. Как бы там ни было, он для нее остается единственной близкой душой в этом злом и жестоком мире. Но с другой стороны, Аристарх все-таки прав. Подумала, я двигали заровно. Не носится же им целехонькую ночь Между небом и землей Тем более, что они сюда Не на прогулку прилетели Нет, было у них одно дело От которого кое-кому из местных жителей Не поздоровится Хотя, конечно, жаль Что такое должно случиться именно там Где когда-то прошло ее детство Однако выбирать не приходилось Задание есть задание Жалость или сомнение – Тут ни к чему Ступа пролетела над маленьким Без единого огонька с селом Перелетела через крутой яр И, замедляя скорость поплыла над лугом На котором были разбросаны Жиденькие кусты Невысокого кустарника За лугом на опушке леса Притаялся невзрачный домик С подслеповатыми Давно немытыми окошками Судя по всему В этом домике никто не жил А все же для Пущей уверенности Эдвигари заравно облетела вокруг заброшенного Подворья, перекошенные трухлевые Ворота, тропа Которая уже почти не видно под спорышом Многочисленные дыры В соломенной крыше Да, это было именно то, что им нужно Прыгай Приказала она Аристарху Аристарх мягко прыгнул На землю и несколько раз С удовольствием перекувернулся в траве Потом встрепнулся и осторожно Почти ползком направился к домику. Через минуту, уже не кроясь, он появился на крыльце и успокаивающе махнул лапой. Но двигали заровно и в этот раз не спешила к хате. Она облетела немножко в сторонку и приземлилась рядом с копинкой прошлогоднего сена. После этого кряхтя вышла из ступы и подняла взгляд чистому звездному небу. «Хорошая будет погода», говорила она сама к себе. «Да, хорошая». «И дужник тоже был кстати. После него пойдут грибы, а все грибы, там и человеческие дети. Вот тогда-то кого-то из них и недосчитается, мои дорогие земляки». И она хрипло захохотала, почти узвыла, подняв к звездам свое высохшее с длинным носом лицо. Потом повернулась к ступе Скороговоркой пробубнило несколько загадочных слов, замхав руками так, словно бы собиралось взлететь в воздух. Что-то громко зашипело под самой копинкой. Темноту пронизали голубые холодные искры. Столб загустевшего воздуха качнулся над копинкой раз, другой, и в нем бесследно растворился летательный аппарат».